Глава 15. Посол королевства Бритвальд граф Ван Хорн с супругой леди Александра Ван Хорн, леди Фелиция Ван Хорн. Голос мажордома, усиленный магически, разносился от переибального зала до каждого его уголка. Баронесса Редфилд. мама под руку с отцом размеренным шагом шли в глубину белоглубого зала, туда, где стояли на небольшом возвышении троны короля Ингвара IV и королевы Амалии. Король, которому исполнилось 80, выглядел на 40 с хвостиком. Темные волосы и густая короткая бородка обильно были посыпаны сединой. Королева, хрупкая, голубоглазая блондинка, в белом с золотом узком платье, смотрелась рядом с ним совсем девочкой. Его очень украшала улыбка, милая и кажется искренняя. Чуть за спинкой трона короля стоял принц, наследник престола, уже знакомый мне Хольгерд Ган Кнут. В светло-синем гвардейском полковничьем мундире. Высокий блондин, стройный принц. Наверняка и белый конь в конюшне есть. Просто мечта любой Золушки на выданье. Мама и я присели в реверансе. Отец Корочка поклонился и поздравил короля, верного союзника и доброго друга Бритвальда. Распрямляясь, я подумала, что мы должно быть неплохо выглядим все вместе. Отец во фраке особого покроя, созданном гениальным сумасшедшим личным портным бритвальского монарха. Мама яркая брюнетка в бледно-золотистом платье, расшитом по подолу кленовыми листьями. И я в том самом темно синем с высоким разрезом на бедре. Перед королевской четой склонялись все новые поздравители. Мы отошли к сала и взяли с подноса по бокалу и кристовой вина. Отец отпил глоток и сказал: "Простите меня, девочки, но я вас покину. вон там я вижу человека, с которым давно хотел обсудить одну проблему". Мы с мамой переглянулись. Можно подумать, когда-нибудь было иначе. Отец шел. Мама разговаривала с неизвестной мне дамой в ярко-розовом довольно коротком платье, отделанном перьями. А я неожиданно увидела знакомую невысокую крепкую фигуру и черную бороду. Почтенный Фауэргрид Маульташ, вас ли я вижу? Гном резко повернулся, узнав меня, расплылся в улыбке. Мисс Александра, или я должен называть вас леди Ван Ванхорд? Думаю, что обстоятельства нашей первой встречи позволяют упростить обращение, мастер Маульташ. — рассмеялась я. Удачно ли вы уладили ваши дела? Тетушка исчезла из виду практически сразу после того, как вошла в зал. И это беспокоило меня, словно зудение комара на духа. Попытка увидеть ее магическим зрением оказалась неудачной. Да что там говорить? Я чуть не ослепла. Сиял угол, закрывавший бальный зал, светились разноцветными вспышками персональной защиты и просто ауры рамы окон и оружия охраны. Я зажмурилась и дала глазам отдохнуть. Конечно, можно было попробовать поискать госпожу Рётелд и попросить помочь, но как-то неловко было. Я уже большая девочка, сколько же она может ходить за мной следом с носовым платком наготове? Абал набирал обороты. Программа вечера была такой же, как на любом другом официальном приеме. После поздравления для гостей открыли танцевальный зал. И в моей бальной карте уже значились имена тех, кто протянет мне руку для первых пяти танцев. Открывали бал, разумеется, их величество традиционной мазуркой. Зазвучали вступительные такты, и рядом со мной вырос Леонард в чёрном серебряном мундире службы безопасности. Оказывается, я не разучилась танцевать мазурку. И контрданс тоже не разучилась, а уже вальс нечего и говорить. Совершенно запыхавшись после седьмого танца, я вышла на огромный балкон подышать. Вид с балкона открывался фантастически красивый. Пышный сад, освещенный разноцветными фонариками, подсвеченный строй фонтанов, а дальше за садом сияющая гладь фьорда. Говорят, через пару месяцев появится северное сияние. Пока погода теплая, надо было сплавать по местным фьордам, посмотреть на красоты. Вот интересно. Можно ли арендовать на день какую-нибудь яхту? Наверное, можно. Вчера, проезжая по городу в порту, я видела множество разных лодок, лодочек, корабликов и кораблей. Завтра попрошу мисс город все узнать. Тут совсем не такое море, как мы видели с борта Гордости Бридвальда. А некоторые даже и не только видели, но и окунулись. Я так глубоко ушла в свои мысли, что когда за спиной раздался голос, Ваша подпрыгнула. Сандра, я тебе не помешаю? Нет, ваше высочество, как можно, ответила я, поворачиваясь и приседая в реверансе. Принц досадливо хмыкнул и за локти поднял меня, приговаривая: Сандра, разве я тебя чем-то обидел? Ну, если да, прости. Поверишь ли? все дни после возвращения я занят был написанием отчетов для отца, для Министерства иностранных дел, для безопасников. Я всё это время думал, как мне хочется тебя увидеть. Ну вот, я здесь, во дворце. Ты меня видишь? Я даже не знаю, как мне тебя называть. вообще-то Джоном меня зовет мама. Она ведь твоя соотечественница. Если тебе нравится, называй так. Сердце мое пропустило удар. все таки он непозволительно хорош для принца. Мог бы быть и поплоше. Мне улыбнуться в ответ я не смогла. Ну, хорошо, договорились. Буду звать жённым. Разрешите пригласить вас сударыня? Он склонился в поклоне. Вальс начинается. Тетушка появилась возле столов с напитками точно за пять минут до начала ужина. И вид ее меня несколько насторожил. С чего бы ей жмуриться, будто с этой кошки Не хотелось бы предполагать, что наш энергетический вампир только что нашел себе жертву, но кажется, ничто более не могло привести ее в такое состояние довольства. Я поискала взглядом госпожу Ратфилд. Она беседовала с незнакомым мне седоглазым генералом, чей зеленый мундир на груди был так густо усажен ординами, что напоминал сияющий панцирь. Почувствовав мой взгляд, она повернулась, подозвала лакея и что-то коротко ему сказала. Через мгновение выяснилось, что именно. Лакей подошел ко мне и, поклонившись, передал просьбу бранас Ратфилд подойти к ней. "Генерал, разрешите представить вам эту юную леди, мисс Александра Ван Хорн". Рука госпожи Ратфилд крепко держала меня под локоть. "Александра, это генерал Брукфилд, командующий Соединенной армией Союза. Ван Хорн", пробасил генерал, "дочка Маркуса". Да, ваше превосходительство. Ну-ну. неопределенно сказал он и повернулся к госпожа Ратфилд. Э, так что вы мне скажете по моему предложению, баронесса? Конечно же, я должна подумать. Я свяжусь с вами через три-четыре дня. Простите, генерал. Девочку поручили моему вниманию, а я ее совершенно забросила. Мангечка все так же вцепившись в мой локоть, утащила меня в соседний зал и только здесь отпустила. Уф. Ты меня просто спасла, Алекс. Я уже думала, он меня на смерть заговорит. Вот правильно делают в Удее. Там уж генералы просто уходят на пенсию в определенном возрасте, пока мозги не застенели. да, вынуждена была согласиться я. Это не маг Артур». Госпожа Райт не громко хмыкнула. Мне тоже он вспомнился. Ты что-то хотела мне сказать? Я быстро рассказала, чем обеспокоила меня тётушка Фелиция. Баранаса досадливо поморщилась и покачала головой. Вообще-то я предупредила дворцового мага, метра Лотброка. Он должен был особо отслеживать всплески такого рода магии. Но если она не переусердствовала, могли и пропустить. Здесь сегодня от магии все аж звенит. Не волнуйся. Для дефилеция умеренно опасно, и здесь её развернуться не дадут. за ужином справа от меня оказался совершенно глухой придворный старик в шутом золотом камзоле столетней давности, интересующийся только своим суфле. А вот слева Дитер Берхаузен, личный королевский маг. Спасимок госпожа Редфилд. После общения с ней мне никто из магов уже не страшен. И мы с метром Вархаузеном очень мило обсудили новейшие тенденции артефакторики. Большинство гостей свои подарки королю не вручали, иначе процесс затянулся дня на три, а просто передавали специальным лакеям. Однако отец что-то шепнул в дому и после ужина сказал нам с мамой: — ка вам понравится". Мы вновь подошли к возвышению. Инвор IV уже не сидел на троне, а стоял рядом, разговаривая о чем то с высоким военным в черном мундире. "Безопасник, что-то произошло?" Король повелительным кивком отослал его, повернулся к нам и приветливо сказал: "Граф Ван Хорн, как жаль, что я вижу вас и вашу очаровательную супругу только тогда, когда отправляю официальное приглашение". Отец развел руками, протянул имениннику небольшую длинную коробку, которую держал в левой руке. И сказал, усмехнувшись, Я не стал тащить сюда весь подарок ваше величество, но принес главное, то, что поможет вам этим подарком управлять. Король Ингвар с любопытством открыл коробку и достал несколько переплетенных ремешков мягкой кожи, скрепленных позолоченными пряжками. На мгновение наморщил лоб, соображая, потом поднял на отца недоверчивый взгляд. Это уздечка? Значит, подарок в конюшне, ваше величество, трехлеток от редкой удачи и огненного. И если вы найдете в своем королевстве лучшего коня, то я уйду в монастырь. Ах, Маркус! Плюнув на этикет, король сбежался со ступенек конюшни отца. — Спасибо, друг. Разговор, несмотря на эмоциональность, велся тихо. Да и защитный купол закрывал возвышение, на котором стояли троны. Так что стоявшие в зале гости ничего раз рассуждать не могли, и слегка зашумели, пытаясь разглядеть причину отступления от протокола. Я еще трижды танцевала с Шоном. Потом он принес мне мороженое. Потом мы снова вышли на балкон подышать, и как-то совершенно неожиданно для меня оказалось, что выход на балкон заслонен от зала широкой спиной офицера охраны. А мы залогуемся в тени мраморной статуи неизвестной мне эллинской богини.